Стивен Мюррей «Фаршированная свинья» На улице было тихо. Каждый дом, любовно утыканный рождественскими поделками, пытался перещеголять другого в дурновкусии. Прах белого снега покрывал собой всё. Отпечатки лап, следы пересекались друг с другом, протаптывая улицы и сады. Высокие защитные ограждения из кованого железа снаружи большинства переездов были покрыты толстым слоем иния. Снова пошел снег, когда такси подъехало к воротам. «Майк, это алимики крикнул эби в интерком Красивые огни освещали окна большого современного дома Шерн, превращая белый снег то в розовый, то в зеленый, то в синий. Автоматические ворота открылись, как только Майк, охранник, нажал на кнопку, впуская их внутрь. Шерон Эдвардс устраивала небольшой рождественский между собойчик. Шерон, бывшая модель, полузнаменитость, красивая блондинка с щербинкой между зубов. Сейчас она была беременна, помолвлена со своим менеджером Эриком Робертсом и отошла от дела. Внутри было тепло и пахло настоящим огнем и глинтвейном. На массивном белом столе были канапе, охлажденное шампанское и закуски. В гостиной стояла семифутовая ель, и все украшающие ее белые огни сияли. На верхушке ангел. В камине Аля ля арт-деко висела гирлянда, кремовый кожаный диван огибал двери студии. которые отражали огни. Прям-таки страна чудес. Через два часа все были уже основательно пьяны, кроме Шерон. Все лежали на полу, у камина и разговаривали. Микки зарылся ладонями в темные волосы Али, а она откинулась на него, держа бокал Бренди. «Ну, решили, как собираетесь назвать ребенка?» – спросила она Шерон. «Эээ, вообще-то еще нет. Я не хочу искушать судьбу». А как ты себя чувствуешь? Ну, знаешь, там, внутри. Как фаршированная свинья, рассмеялась Шерон. Не могу дождаться, я так волнуюсь. Ну, недолго уже осталось, сказала Али, потягивая свой напиток. Сколько там? Одна-две недели? Я так завидую. Не могу дождаться, когда сама заведу детей. Эй, у нас полно времени, сказал Микки, и все засмеялись. Шерон рассеянно пожевала нижнюю губу. Какое-то чувство внизу живота тревожило ее. Это продолжалось весь вечер и становилось все хуже. Она села на диван рядом со Стивом, хорошо сложенным мужчиной с волнистыми светлыми волосами и льдисто-голубыми глазами. Он погладил ее по ноге. «Ну, я, например, думаю, что ты выглядишь потрясающе», сказал он, и его взгляд задержался на ней. «Да, ты сияешь», сказала Элли, сдерживая небольшую отрыжку. «А, ты всегда была полна этого дерьма», – сказал Шерон, и все снова засмеялись. «Не хочешь шампанского?» – спросил Микки, хватая бутылку из ведерка со льдом. И не стек по стеклу бутылки и плюхнулся обратно. Он протянул бутылку ей. «Один бокал не повредит», – сказал он. «Тост в честь ребенка!» «Ой, нет, ну спасибо, только после того, как ребенок родится». «Да ладно! Один бокал не повредит!» Стив предупреждающе посмотрел на Микки, но тот, казалось, не заметил этого. Али согнулась, а Микки наполнил бокал. «Давай, за ребенка! Я помню, как ты любила вечеринки!» «Оставь ее, Микки!» – сказала Али, пытаясь забрать у него бокал. «Ой, если из-за этого столько шума!» – сказал Шерон, выхватывая бокал у Микки. «За ребенка!» – сказала она, подняв бокал. Все подняли свои бокалы и закричали «За ребенка!». Шерон поставила бокал обратно, десятки рождественских огней отразились в стекле. Шерон стояла на кухне и ждала, пока закипит чайник. Ей нужна чашка крепкого черного кофе. «Я не могу отказаться от всего этого ради беременности», – подумала она. Она чувствовала легкую горечь из-за того, что Стив не пришел ей на помощь с Микки. Чайник засвистел. Когда она направилась, чтобы снять его, зазвонил телефон на стене позади нее. Она вздрогнула, посмеялась над собой и ответила. Да. Привет, дорогая. Это Джоанн. Я как раз напротив. Ты как? джоан милая пожилая женщина в свои 70, у нее была имфизима. Потому что она выкуривала по 40 сигарет в день У нее был грубый, хриплый голос она делала длинные паузы между словами Широн налила воду в кофе Я в порядке, спасибо Богатый аромат приятно ударил в голову Мне очень жаль беспокоить себя Я просто заметила Кто-то ходит вокруг твоего дома Крадучись около минуты назад «Просто убедись, что двери заперты, дорогая. Никогда не знаешь с этими грабителями в прошлое Рождество!» Тревога грубо навалилась на Шерон, ведя по ее позвоночнику холодными пальцами, а в животе кружили бабочки вокруг ее нерожденного. «Ну, Джоан, в это Рождество с безопасностью у нас все хорошо». Я сомневаюсь, что кто-то может пройти мимо Майка. Он был полицейским 10 лет. Она положила четыре чайные ложечки сахара в кофе и перемешала. Плюс ко всему, это же не Америка. Она рассмеялась, но получилось слишком громко. Ну, я подумала, что лучше позвоню. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, как всегда говорил мой Джерри. «Спасибо, Джоан. Я ценю это. Я позвоню и скажу Майку быть на чеку. Пока, Джоан. И счастливого Рождества!» «Пока, дорогуша. удачи с ребенком. Дай мне знать, когда он родится». «Хорошо. До свидания». Шерон положила трубку на рычаг. Она чувствовала слабость от тревоги. Тревога кликотала, поднимаясь все выше. Густой, чистый, белый страх. Она нахмурилась, снова сняла трубку и набрала майка. Шерон ходила по кухне, слушая телефон. Лидия молчала. Она представляла себе руку в перчатке, которая открывает блок предохранителей и перерезает провод. Да глупо же. Такое происходит только в кино. Ребенок тяжело ударил изнутри. Дважды. И резко захотелось пописать. Она настолько сильно прижала телефон к уху, что стало даже больно. Внезапно чья-то рука легла ей на плечо. Она резко повернулась, поднимая телефон, чтобы использовать его в качестве оружия. «Вау! Успокойтесь, дамочка, это ведь всего лишь я!» – сказал Стив. Свет отражался от его белокурых локонов. Она уставилась на него вся бледная. «Боже, Стив, ты меня напугал! Ты хочешь, чтобы я родила прямо тут, что ли?» «Извини, дорогая, я не хотел напугать тебя. Мне нужно поговорить с тобой». «Эй, а что случилось?» «О, «Да ничего, наверное. Мне только что звонила любопытная соседка. Она одинока и шпионит за всеми с биноклем». Она рассмеялась и откинула прядь волос с лица. джон сказала, что видела кого-то на улице. Кто-то крался. Так и сказала. Крался. А теперь линия молчит». «Хочешь, я схожу проверю, Майка?» – спросил Стив. Он взял ее руку и сжал ее, как будто бы алмаз впился в ее кожу. «А сам-то что думаешь?» – спросила она. Ее зеленые глаза блестели. «Я думаю, что я хотел бы поговорить с тобой, так что я попрошу Микки пойти и проверить майка». Шерон схватила чашку холодного кофе и рассмеялась. Опять же получилось слишком громко, как будто бы она пыталась убедить себя в чем-то. Какой-то старый певец пел, как каштаны жарятся на открытом огне Али и Микки лежали на диване вместе Микки наблюдал, как спит Али Стив хлопнул в ладоши, резко привлекая их внимание Али вскочила и села «Стив, я заснула!» «Микки, спустись и проверь, что все в порядке, а то у нас телефон сдох» «А чего ты сам не пойдешь?» – спросил Микки — Потому что мне нужно поговорить с Шерон, — сказал Стив, подмигивая. — А почему ты подмигиваешь? — спросила Али. — Я тебе потом расскажу, — прошептал Микки. — Ну, прекрасно. Али ткнула его локтем в бок и схватила бутылку пива. — Ну и иди, это займет всего минуту. — Эй, а что если там какой-нибудь псих? — Ну, это, скорее всего, какой-нибудь воришка, который пытается стащить яйца Фаберже Шерон, — сказала Али и скорчила насмешливо задиристую рожицу. «Всякие негодяи тоже должны держаться своих рождественских традиций, как и мы». «Да, вероятно, просто авария на линии», — сказал Стив. «Иди, Микки, проверь. Это поможет Шерн успокоиться». Он снова подмигнул. «Микки неохотно поднялся. Он так удобно сидел». «Люблю тебя», — прошептал он Али к ее удивлению. Она только собралась ответить, за пять лет, что они встречались, он никогда раньше этого не говорил. Стив улыбнулся. «Спасибо, Микки, я ценю это». «Эй, ты снова подмигнул», – заметила она. Микки вздохнул и распахнул входную дверь. Холодный порыв ветра ударил в лицо. Шел сильный снег. Микки посмотрел в бархатную ночь, вздрогнул и обхватил себя руками, плотнее запахнув длинное черное пальто. Так стало теплее. «Заиграла песня «Санта Клаус приходит в город». Он закрыл дверь и спустился на крыльцо, оглядываясь по сторонам и прикрывая глаза рукой. Лунный свет пробивался сквозь метель. Его дыхание холодом возвращалось на кожу. Он моргнул, снег коснулся его лица, осыпая его колючими поцелуями. Он хотел покружиться, как Вайнон Райдер в фильме «Эдвард. Руки-ножницы», но Стив мог наблюдать из окна. Микки долго шел к будке охранника – Снег скрипел под его сапогами. Он начал петь про себя. «Он видит тебя, когда ты спишь. Он знает, когда ты не спишь». Он тихо и неуверенно пел, как будто кто-то мог услышать его. «Он знает, когда ты был плохим или хорошим. Так, будь хорошим ради бога». Вскоре он достиг будки. «Майк! Майк! Ты чего?» И его голос затерялся в воющем ветре, но он продолжал идти. Было темно, снег сделал все призрачным. Он заметал свежие следы на снегу, два комплекта. И его мутную, мечтательно пьяную голову объял страх. Он поднял голову, затем развернулся. Он едва мог видеть дом через пургу. Микки колебался. «Да, определенно больше, чем один набор следов». Может быть, Мэдлин Скотти решили в конце концов прийти? Но где они? Он был слишком напуган, чтобы окликать кого-то. Свет в будке охранника мерцал. Там что-то не так с электричеством, сказал себе Микки. Дверь будки безопасности распахнулась и заскрипела на ветру. «Я должен вернуться», – подумал Микки. Но он этого не сделал. «Майк! Майк!» – его голос Поглотил холодный воздух Он подошел к мигающей будке Медленно, испуганно, как ребенок В будке мигал свет Он взялся за болтающуюся дверь И вытер снежинки с глаз Онемевшими пальцами боже Майк обмяк в своем кресле Тело было откинуто назад Он был связан рождественской гирляндой Это она мерцала Кровь на панели безопасности, перерезанное горло Майка, темнота. Снова глаза Майка, выдавленные лампочки гирлянды, рот раскрытый в застывшем крике, темнота. Брызги крови на фоне окна, форма, пропитанная кровью, темнота. Кровь, густая как патока, капала на свежий белый снег. «Боже, Майк!» Он осёкся и повернулся, столкнувшись лицом к лицу с человеком в дешёвом костюме Санта-Клауса. Микки попятился назад, скрываясь за дверью будки, и посмотрел сквозь стекло. Человек, его лицо было не видно в тени, задрал голову вверх, из ноздрей исходил пар. На лбу у него было, намазанное кровью, видимо, Майка, число шесть. «Шесть, шесть». Он перевел пистолет на испуганное лицо Микки. «Одно ебанное слово, и ты кончишь, как он». Он кивнул на Майка, который все еще зловеще мерцал в своем кресле. Микки поднял розовые ладони вверх. «Не стреляйте!» И тут появилась девочка. Длинные светлые волосы, заплетенные в косички, шапка Санты и поддельная белая борода. Тоненькая, высокая, привлекательная, с пронзительными глазками и улыбкой клоуна. У нее тоже было число 666 на лбу. Она почти терялась в беспорядочной липкой зеленой мишуре, намотанной вокруг шеи, как буа из перьев. Если Микки бы нужно было сфотографировать безумие, он бы навел свою камеру на нее. Она словно под кайфом, подумал он. «Может быть, они просто хотели украсть что-нибудь, чтобы купить наркотики?» Но в глубине души он понимал иное. что хотите?» «Закрой свой блядский рот!» Закричала девушка прямо в левое ухо Микки. Это было так громко, что он оглох на несколько секунд. Они толкнули Микки к дому. Девушка тыкала его ножом в спину, а Санта держал пистолет, направленный на него. Нижняя губа Микки задрожала так сильно, что он начал пускать слюни. «Лучше молчи, иначе я и этот малыш порежу тебя на тысячи кусков!» Ее голос был странно высоким, как если бы она насосалась гелия. Она ткнула его ножом в спину, заставляя его вскрикивать от боли, пока они шли по направлению к дому. Шэрон и Стив сидели в ярко освещенной кухне. пили чай из ромашки и негромко разговаривали. «Слушай, ты знаешь, я ведь забочусь о тебе», сказал Стив. «Не в этот раз», – подумала Шерон. «Одна ошибка, и он не даст ей уйти. Почему он не сможет оставить меня в покое? Ты же знаешь, я думаю, ты замечательный, Стив. Но, Шерон, ты не можешь воспитывать моего ребенка с другим мужчиной. Я хочу быть рядом!» «Для тебя, для ребенка. Я люблю тебя!» «Стив, я тоже тебя люблю. Ты удивительный для меня, и для ребенка. Ты знаешь, как я тебя ценю, но...» Шерон. Он должен заставить ее понять. Должен. Он взял ее за руку, но тут из гостиной донесся крик. «Али». Потом послышались какие-то странные голоса. Стив жестом приказал Шерон молчать. «Пожалуйста, не причиняйте ей боли!» Сказал Микки, стоя на коленях на полу, положив руки за голову. «Кто вы, черт возьми?» Спросила Али, глядя на странного человека в костюме Санты. «Можете называть меня Санта! А эта красотка — это маленький помощник Санты!» Тонкая девушка, которая выглядела красиво, но безумно, кружилась, держа нож над головой. «Та-да!» -да! – выкрикнула она, как помощник фокусника. «Теперь вставай, сук, шевели жопой!» Она кокетливо захлопала ресницами. Али поднялась, медленно, решив не показывать, как она напугана. Хотя на самом деле она готова была обделаться. «Шерон, иди в спальню и за там, эти люди не шутят», – прошептал он. Они сидели за кухонным гарнитуром. Стив потирал руку Шерон. Она была в ужасе. Он помог ей подняться и провел ее к внутренней двери, ведущей вглубь дома. Он видел, как она поглаживает живот и ребенка, пинающегося сквозь ее белое шелковое платье. «У тебя есть пистолет?» – спросил он. «Нет, я ненавижу охоту. Я же викторианка!» – ответил Шерн. «Ну, в данный момент дичь – это мы. У тебя есть мобильный телефон?» «Да, в спальне, на зарядке». «Иди в спальню и позвони в полицию. Не выходи, пока я не скажу. и запрись «Стив, пожалуйста, будь осторожен!» «Шерон, скорее! Делай свою работу, а я сделаю свою!» «Стив!» Прошептала она. «Я люблю тебя!» Он смотрел на нее остекленевшими голубыми глазами. Он поцеловал ее, она позволила ему это сделать. Он задержал ее лицо в своих руках на мгновение, Затем он достал поварской нож из набора и протянул ей. Держи его вот так, так ты не порежешься. А если у тебя будет возможность, не сдерживайся, режь со всей силы. Подумай, ребенки. Да, конечно. Она неловко пошла прочь по направлению к задней части дома, придерживая раздутый живот. Потом обернулась и взволнованно посмотрела на него. Стив достал из набора тесак и направился в гостиную. Он толкнул дверь и осторожно выглянул из-за угла. Увидел пистолет в руке Санта-Клауса. «С пистолетом ножом не справится, подумал он, понимая, что должен дождаться подходящего случая. Помощница Санты села рядом с Али, глядя на нее, как маленькая девочка на детской площадке, которая хочет завести друзей, но не знает, как. «Кто еще в этом доме?» – спросила она. Али посмотрела на Микки, который был до сих пор на полу, положив руки за голову. «Никого?» – невинно сказала она. Мгновенно девушка с силой потянула ее за волосы. Али молчала, пока девушка не ткнула ее в бок ножом. лгуя закричала девушка, выкручивая волосы Али. Она снова потянула Али за волосы, открывая ее шею. Потом она нежно поводила ножом по горлу Али. «Просто небольшой поцелуй от ножика-коржика, и Али вскрикнула. Кровь потекла по ее шее. Девушка сжала рукоятку. «Это всего лишь небольшой порез. Нам так жаль, не правда ли, мистер ножик-коржик?» «Оставь эту суку и проверь остальную часть дома!» крикнул Санта. «Нечестно! Ты сказал, что я смогу поиграть!» Она выпитила нижнюю губу «Дай мне зарезать ее, Дэмиан!» «Никаких сраных имен, ты слабоумная сука!» «Упси!» — сказала девушка «Пожалуйста, отпустите меня!» — сказала Али, все-таки сломавшись Девушка рассмеялась высоко и гнусава «Позяйство! Опустите меня!» — издевалась она Али сузила глаза. «Ты разговариваешь, как сраный бурундук!» «Что ты сказала?» Закричала девушка, крутя волосы Али. «Эй, сук!» Сказал Дэмиан. «Проверь-ка дом. Сейчас же!» Девушка толкнула Али на пол и наступила ей на живот своим здоровым ботинком доктор Мартинс. Али вскрикнула и осталась лежать на полу в гостиной, всхлипывая. «Это плохо!» — подумала она. — Это очень плохо. Они не просили драгоценности или денег. Девушка ушла неохотно, цокая языком на Дэмиана, уходя из гостиной. Али, тяжело дыша, чувствовала, как впадает в панику. Что они хотят, кроме убийства? Бинг Кросби мечтал о белом Рождестве и снеги хлопьями. Микки подождал, пока девушка скроется из виду, а затем начал свою позицию. Продуманную речь «Зачем вы это делаете, Дэмиан? Мы люди, как вы, мы люди!» Дэмиан направил ему пистолет в лоб И сказал «Мы делаем его работу, свинья!» А потом он нажал на спусковой крючок И развесил мозги Микки по всей рождественской елке Али вскрикнула с пола Она чувствовала кровь и ошметки плоти на лице. Опершись о журнальный столик, она встала и побежала к входной двери, перепрыгивая через тело Микки. Дэмион, тихо смеясь, прицелился, когда она распахнула дверь. Он выстрелил. Али выпала вперед в морозный холодный воздух. Свобода! Жгучий пламенный взрыв разорвал ее грудь, и кровь забрызгала все крыльцо. Она споткнулась об один из столбов крыльца, невольно схватилась за белую гирлянду. Еще две пули взорвались в груди. Она пошатнулась и упала на холодный пол, светясь, как рождественская елка. «Он любил меня», — подумала она уверенно. А потом наступила тьма. Хозяйская спальня находилась на нижнем этаже в левой части дома. Шерон нравилось, что она соединена с гардеробом, а также она была рядом с кухней, и было удобно перекусить ночью, хотя сейчас это все не казалось важно. Все двери, в том числе во внутреннюю студию, были заперты. Она сидела почти в полной темноте за кроватью, затаившись. Она вскакивала на каждый выстрел, намереваясь убежать из дома, думая, что все трое ее друзей должны уже быть мертвы. Слезы текли по ее лицу, размазывая черную подводку под глазами черными ручьями. Она все еще держала мобильный телефон у уха. После нескольких звонков раздался щелчок. «Алло», – сказал Шерон, ожидая, чтобы дать оператору всю информацию. «Извините, все экстренные службы в настоящее время заняты. Вы находитесь в очереди, и оператор свяжется с вами как только сможет. Благодарим за терпение». «Ради бога!» – прошептала она. «Это за это она платила налоги?» Внезапно ручка входной двери начала нервно дергаться. Звук металла и шарниров наполнили темноту. Шерон положила мобильный телефон, все еще звонящий рядом с собой, и сжала нож двумя трясущимися руками. Дверная ручка остервенела дергалась. Шерон смотрела на нее со страхом. наш был таким тяжелым, но она будет бороться. Она это точно знала. «Кто это, черт возьми, там?» — крикнул визгливый женский голос. «Впусти меня, бледина, иначе мы искром твоих просячих друзей!» Голос звучал совершенно безумно. Кто-то начал стучать кулаками в дверь. Шерон была уверена, что дверь слетит с петель, если она продолжит так стучать. «Дэмиан! Кто-то в этой комнате!» «Я посмотрю!» «Может быть, есть другой вход?» – сказал мужчина. Шерон понравился его голос даже меньше, чем безумный голос девушки. Он был спокоен и уверен. Он принадлежал человеку, который точно знал, что делает. Демиан тихо распахнул дверь кухни, ничего не увидел в поле зрения и вошел. Стив, почувствовав, что это удобный момент, прыгнул ему на спину, выскочив из-за гарнитура, и воткнул нож в спину Дэмиана. Дэмиан дернулся и забулькал кровью, когда нож выпал из раны. Стив снова и снова бил его, морая тостер и кофеварку ручьями темной крови. Дэмиан упал на жесткий линолеум, уронив Стива тоже. Стив откатился в сторону, и мгновение они лежали рядом друг с другом, с оружием в руках, тяжело дыша. Стив вскочил на ноги, он ударил Дэмиана по почкам один раз, другой, третий, прежде чем снова упасть рядом с кровавой грязью вокруг Дэмиана, который свернулся в защитной позе эмбриона. Стив решил не упускать шанс, он встал на колени над ним и поднял нож высоко-высоко, он крикнул «Умри!». Но у Дэмиана все еще был пистолет, он сунул руку в карман костюма Санты и сумел выстрелить. Пуля попала Стиву в плечо, но в адреналиновой ярости Стив смог воткнуть нож в горло Дэмиана. Глаза демиана выпучились от шока. Он зажал перчатками шею. В ране клокотала свежая темная кровь, шлепаясь на чистые белые плитки пола. Стив упал назад. Из комнаты неслось. Я видел, как мама целует Санту. «Луэнси», — подумал он. Он осмотрел рану, выдавливая из нее кровь, кашляя и морщаясь от боли. Это было труднее, чем он ожидал. Все эти часы в тренажерном зале и быстрая борьба отняли силы. одышка слабость, оттяжелевшие конечности, растерянность. Он просто думал, что женщину остановить будет проще. Он подтянулся, опираясь на стол, оставляя кровавые потеки на столешнице. Стив надеялся, что Шерон вызвала полицию. Кухонная дверь распахнулась, и девушка с косичками и в шляпе Санты вошла, выпучив глаза над поддельной бородой. «Ты что это наделал? Ах ты ёбаный убийца!» – закричала она и побежала на него с охотничьим ножом в руке. Она оказалась рядом в одно мгновение. Она была быстрой. Мужчина поднял руки, защищаясь, но она была слишком быстрой. Она ударила его ножом в живот. Стив пошатнулся назад, держав внутренности – Казалось, что его кишечник со смесью кислоты и крови выпал у него изо рта. «Шерон никогда не отмоет всю эту кровь», — подумал он. Девушка снова подскочила. Она ударила его ножом в грудь. Он упал на руки и колени, хватая ртом воздух. «Пожалуйста, пожалуйста, прекрати!» Но она только начала. Последнее, что Стив услышал, когда жизнь покидала его, было... «Какие красивые у тебя голубые глаза!» Шерон с телефоном в руке открыла раздвижные двери, которые вели в переднюю часть дома. Она посмотрела на кружащийся снег и быстро вышла на улицу. Ее дыхание сразу превратилось в пар. Ее босые ноги увязали в густом снегу. Она наполовину шла, наполовину бежала по дорожке в сторону главных ворот. Через несколько секунд ноги стало сжечь. Это было странно, подумала она, как холод может обжигать. Ветер выл в ушах, от чего они зарозовели. Она едва видела дорогу в этой ослепительной белой ночи. Оглядываясь назад, она на миг увидела дом, деревья и растения в горшках. А затем те исчезли внутри белого снежного штурма. Девушка встала с пола. Она осмотрела окровавленный нож и бессмысленно усмехнулась ему. Она облизала кровь с лезвия и лизала до тех пор, пока оно не стало совсем чистым. Она подошла к Дэмиану и поцеловала его в прохладный лоб. «Спокойной ночи, сладкий папочка, Дэмиан!» прошептала она. Она встала. и пошла в сторону спальни. Ее лицо и одежда были перепачканы темной липкой кровью. «Ну где ты, где ты, беременная свинюшка?» сказала она, обращаясь к пустому дому. «Не прячься, я просто хочу завести новых друзей. Я знаю, что ты здесь, мы следили за тобой всю ночь!» Шерон стояла рядом с будкой охранника. мертвое тело Майка было позади нее, и его выдавленные глаза все еще мерцали огнями гирлянды. Онемевшими пальцами она набрала код безопасности на небольшой панели. Сигнал прозвучал слишком громко, подумала она, а огромные черные ворота открылись еще громче и с разочаровывающей медлительностью. Она вернулась назад, схватила ключи из крючка и побежала. Она чуть не упала, пытаясь добраться до ворот. Она должна успокоиться. «Ты переживешь это», — сказала она себе. Холод уже распространялся по всей ее коже, как слой кружева. Она дрожала в своем белом платье. Ноги, вероятно, кровоточили. Она видела кровь на снегу. «Эй, сука!» — услышала Шерн сзади. Девушка в костюме Санты стояла у входной двери. Безумный голос, который она слышала через дверь спальни Рот Шерон открылся в недоумении Девушка держала безжизненное тело Али перед собой Она обнимала грудь Али, как будто проводила прием Хеймлиха «Нет, этого не может быть!» Шерон инстинктивно закрыла глаза «Я сучная сучка! Хо-хо-хо!» Дразнилась девушка, подкидывая тело Али вверх и вниз. Шерен заставила себя открыть глаза и продолжать двигаться. Тело Али упало на землю с глухим стуком, и хлопья снега продолжали кружиться вокруг него. Девушка покатилась по подъездной дороге, вздымая снег. Девушка покатилась по подъездной дороге, вздымая снег. Она была покрыта какой-то черной смолой, сначала подумала Шерн, но потом поняла, что это. Ее босые ноги продолжили бег, хрустя по свежему снегу, удручающий приятный звук. Шерн снова поскользнулась, она схватилась за ворота, но уронила мобильный. «Терьмо!» – воскликнула она. Ворота были холодные на ощупь, но крепкие и тяжелые. Они не двигались, даже несмотря на то, что она навалилась на них. Она потянулась через них к телефону, почти, почти, но ворота двинулись, оттолкнув ее дальше. Девушка приближалась к ней. «Да нахуй его!» Шерон выбежала на улицу и побежала по дороге. «Помогите! Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста!» и отвечал только одинокий вой ветра. Она нажала кнопку на ключах, которая закрывала ворота. Те начали закрываться. Девушка мчалась к воротам, взрывая яростную бурю снега. Она почти выбежала. Шерон могла видеть белки ее глаз. А потом многие девушки ослушались ее, и она упала на задницу. «Нет!» – закричала она. Ворота закрылись. Шерон повернулась и отчаянно побежала по улице. «Беги, сука, беги! Я иду за тобой! Думаешь, я не могу перелезть через эти ёбаные игрушечные ворота? Да я выпадрожу тебя, шлюха!» Шерон бежала, стараясь не поскользнуться. Она чувствовала, как ребёнок толкается внутри неё. что что-то значит? Ближайший дом был дом Джоан, вверх по улице от неё». Довольно далеко, но это возможно. Она старалась просто увидеть дом сквозь белый туман, от которого немел нос и дрожали губы. Она знала, что оставляет следы, возможно, даже кровавые, но она просто должна была надеяться, что метель засыплет их до того, как девушка справится с воротами. И, наконец, она добралась до дома Джоан. Она вошла через боковую дверь, к которой она знала код безопасности. «Помоги мне! Джоан! Джоан, ты там?» Она побежала к дому, скользя по снегу. Шерон подошла к входной двери. Рождественские огни Джоан были включены. Она постучала во входную дверь. «Джоан!» Она слышала смех безумный. Та приближалась. «Боже мой, Джоан, пожалуйста!» Она толкнула дверную ручку, и, к ее удивлению, дверь распахнулась, оставив холодную руку пустой. Шерон, не колеблясь, вбежала в дом Джоан, захлопнув за собой дверь и закрыв за щеку. В доме было темно и тепло. Ее онемевшие ноги были в восторге почувствовать ковер. Несколько рождественских кирлянд были развешаны всюду, и сказочные огни отбрасывали тени вокруг большого, казалось, пустынного дома. Все было тихо. «Джоан!» – осмелилась прошептать Шерон. Что-то было очень неправильно. джоан была дома пару часов назад. Где же она сейчас? Дом был большим и старомодным. Телевизор был включен. Показывал без звука эту прекрасную жизнь. Чулки были заботливо повешены перед дымоходом. Шерон посмотрела на телефон. Ее онемевшие руки были как у зомби. Она схватила коричневое одеяло с дивана и обернула его вокруг головы и плеч, чтобы унять дрожь. Ее полные губы были покрыты синим фарфоровым цветом. Сковородки висели над кухонным гарнитуром. У задней двери стояла елка с огнями и звездой на верхушке. Освещение в доме было приглушено, и Шерон не могла найти выключатель. Она провела рукой по стене, отчаянно ища телефон. Позади Шерон услышала, как разбилось окно. Безумная прибыла. Шерон схватила кухонный нож из набора и увидела телефон в свете луны и звезд. Она схватила его и быстро набрала номер экстренной службы. Она отступила в темноту духового шкафа и начала молиться. На этот раз оператор службы экстренной помощи ответил после нескольких гудков. «Какая аварийная служба вам нужна?» Спросила спокойная шотландка вежливо. «Полиция! Пожалуйста, поспешите! На меня напали! Они напали на моих друзей! Они убили их!» Она заплакала. «Пожалуйста, поспешите!» «А где вы сейчас?» — спросила оператор. «В доме моего друга». «Вы знаете почтовый индекс?» «Нет, но мой почтовый индекс — SF53NP. Пожалуйста, помогите нам! Я беременна!» «Хорошо, дорогая, хорошо. Полиция и скорая помощь в пути». «Можете ли вы сказать мне, что вы в безопасности?» «Я не думаю», – прошептала она. В коридоре она услышала, как бьется стекло. Шерон уронил телефон, и тот повис, качаясь на проводе. Она крепко сжала нож. «Пожалуйста, боже, ради моего ребенка!» – молилась она. Девушка шла по коридору в сторону кухни. Она осматривалась, вытянув длинную шею. Большие глаза отражали елочные огни. «Не волнуйся, беременная свинюшка, я не собираюсь просто убить тебя, я сделаю это красиво и медленно, я собираюсь заставить тебя кричать!» Она безумно хихикала, «Кричать, кричать, кричать!» Она повторяла это снова и снова, себе под нос, все тише и тише, пока осматривала темный дом своими сказочными светлыми глазами. Кровавые цифры на ее лбу так застыли, что казались черными, а не красными. На цыпочках, как мультяшный злодей, вошла на кухню, дико ухмыляясь и глазами. Она услышала шум телефона, она метнулась туда с поднятым ножом – никого. Она вздохнула. Шерон появилась тихо за ее спиной, подняв нож. Девушка почувствовала ее присутствие и начала поворачиваться, но слишком поздно. Безумная почувствовала, как что-то ударило ее в нижнюю часть спины. Пинок или толчок. Нож вошел насколько мог, царапнув кость. И Шерон отступила, оставив нож в ране. Девушка обернулась, рассекла своим ножом воздух со свистом, затем попятилась назад. На кухне начал мелькать свет. Теплая кровь текла вниз по спине девушки. Шерн повернула голову, слезы текли по ее лицу. Она не могла смотреть на то, что сделала. Девушка извивалась, пытаясь вытащить нож из раны, но не могла до него дотянуться. Она схватилась за елку и упала вместе с ней. Гирлянда разбилась, когда дерево упало. Шерон сделала шаг назад. Она услышала громкий бой часов прямо за ней и подпрыгнула. Это старинные часы. Пробили полночь Она прижалась спиной к холодному дереву и закрыла глаза. Почувствовала, как ножка ребенка давит на мочевой пузырь. И спросила себя, а когда в последний раз она ходила в туалет? И тут рука обвилась вокруг ее ноги. Девчонка подтянулась по ковру. Она смотрела на нее с каля зубы. «С рождеством!» — сказала она. Ее грязные пальцы впились в ногу Шерон. На ковре от упавшей елки был кровавый след. Мишура и разбитая гирлянда обмотались вокруг лодыжки безумной. так да как она еще жива? Просто умри!» — сказала Шерон с ненавистью, которую она никогда раньше не испытывала. Она высвободила ногу из руки безумной, шагнула в сторону и мощным рывком обрушила старые часы на девушку. «С Рождеством!» – прошептала Шерон, сползая вниз по стене. Она смотрела, как дергаются ноги безумной под часами, и как только они затихли, Шерон разразилась внезапными рыданиями. Поток слез был теплым и горьким, у нее была истерика. Она вскинула руку ко лбу и зарыдала. Она задыхалась, пытаясь дышать через боль. Женщина плакала, пока эмоции не вышли. А потом огляделась в темноте. Шерен смотрела на неподвижные ноги девушки и удивилась, почему. Что-то там было на дешевом поясе Санты. Подарок на красной ленточке. Шерен осторожно развязала ленту и вытащила его. На карточке она прочитала одними губами. «Шерон с любовью, Стив». Шерон разорвала обертку и открыла маленькую бледно-голубую коробочку для ювелирных изделий. Это было... Это было обручальное кольцо. Она почувствовала, как ребенок пнул ее. «Ты уже сделал мне лучший подарок», — прошептала она Стиву и себе. «О, Стив!» Она посмотрела вверх. «Я любила тебя. Правда, любила». Она надела кольцо на палец и увидела, что бриллианты сверкают, как звезды. «Что за чертовщина?» Шерон подпрыгнула, схватившись за горло. В коридоре стояла Джоанн в длинной белой ночнушке. Маска для сна съехала ей на лоб. В руке она держала беруши. Ее морщинистое старое лицо было бледным от волнения, карие, глаза теплыми и взволнованными. — Слава богу, Джоан, я думала, что ты мертва! — воскликнул Шерон. джон наклонилась, чтобы помочь ей подняться. — Иди-ка сюда, дорогая, теперь все будет хорошо. Снаружи послышалась сирена полиции, и сине-красные мигалки автомобилей осветили сбитую елку. Звезда на верхушке засверкала. Конец рассказа. Авторский эксклюзивный перевод Святослав Альберео. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и... Нового года!